Эпилог Теперь уже никто не сомневался в том, что нужно уходить, причем немедленно. Риск погибнуть при переходе стал казаться куда меньше риска исчезнуть вместе с альфабетом, если раньше не окажешься раздавленным обломками рухнувшего здания или не провалишься во внезапно развёрстую под ногами пропасть. Это ужасно, но погибли и арт с Правда, как именно это произошло, не видел никто, но их не стало. Ринуться к спасительному краю котла, сказав об этом никому, даже дочери, они, конечно, не могли. Просто куда-то уйти вдвоем, опять же, никому не сказавшись, еще более странное предположение. Скорее всего, образовался внезапный провал, что случалось в последние полчаса нередко, в который и упали супруги. А потом края пропасти снова сошлись, что тоже бывало. «Луала находилась в трансе, двигалась молча, как сам Намбула. Я попытался её утешить, сказав, что, возможно, родители сумели вернуться на Бету. Совершенно случайно, почему бы нет, если здесь чёрти что творится. Может, возникающие провалы — это как раз и есть порталы в родной мир, но я и сам понимал, что вероятность этого маленькая, и Луала не захотела хвататься за протянутую соломинку. Но горевать сейчас было некогда». Нужно было сматываться, спасать свои жизни. Только вот драпать, оставив погибать на альфабете массу растерянных, ничего не понимающих местных жителей из обоих миров, было не просто не по-человечески, а реально мерзко. Мне бы они точно снились потом всю оставшуюся жизнь. И так думал не я один. Мы с Кургузовым, Иванычем и Булем Кряком провели быстрое совещание, на котором постановили «Я срочно увожу с альфабета Ивана и Луалу». Остальные, перед тем, как покинуть разваливающуюся пиццу, носятся по городу и орут во все глотки, чтобы все немедленно бежали за край котла, что остаться здесь – это неминуемо погибнуть. А с той стороны их ждет привычный родной мир. Павлу Сергеевичу Ивановске посоветовал идти с нами, все-таки возраст не позволял тому скакать по развалинам, Кургузов, досадливо поморщившись, даже спорить не стал. Один из наших, которого все звали Ящером, подал идею. Он сказал, что мы проходили мимо ополовиненного стадиона. По мысли Ящера, там могли остаться работающие громкоговорители. В электронике, по его словам, он шарил, запитать оборудование можно от автомобильных аккумуляторов, благо никому теперь не нужных тачек вокруг навалом, и такое объявление точно услышит много людей». А если получится записать его и поставить на автоповтор, то и вообще будет здорово. На то мы порешили. Ящер, которому дали в помощь одного из причастных, помчался на стадион. Остальные бросились в рассыпную по городу. Не покривлю душой, если скажу, что мне хотелось побежать с ними. Даже странно, наверное, но в тот момент почему-то инстинкт самосохранения оказался слабее желания спасать чужие жизни. Нет, я не альтруист, не герой, да и безбашенным храбрецом, бросающим вызов смерти, я бы тем более себя не назвал. Но в тот момент меня действительно тянуло на такой вот поступок. Однако нужно было спасать других конкретных людей, и если Павел Сергеевич, да и, пожалуй, хоть и выглядевший весьма ослабевшим Иван, еще бы смогли обойтись без меня, то совсем упавшая духом, ушедшая в себя Луала, без моей помощи пропала бы наверняка». Она даже не плакала, а я знал, что в подобной ситуации это очень плохо. Мы уже тронулись в путь, как я осознал свою оплошность, ведь мы с Иваном и Павлом Сергеевичем, шагнув за край альфа окажемся в родном мире, а Луалата, вероятнее всего, попадет на Бету. И с учетом ее нынешнего состояния и того, какой сейчас там у них может твориться Аврал, вряд ли с ней все будет хорошо». Попросив своих подождать, я метнулся вслед за убегающим кряком. Догнав его, поделился своей тревогой, и мужчина без лишних слов рванул вперёд и вскоре вернулся с одним из причастных — Андром Кожухом. По лицу бетовца было непонятно, рад ли он тому, что отправится непосредственно домой. Скорее всего, вряд ли, ведь он тоже понимал, что с той стороны может сразу попасть в переделку. И одному... Луалу вряд ли сейчас можно было считать помощницей, ему вряд ли удастся справиться даже с двумя-тремя прорыванцами. Да, я осознавал, что луали даже с провожатом будет грозить большая опасность, но это все равно было в сотни раз лучше, чем отпускать ее одну. По рассыпающемуся на глазах городу мы прошли без приключений и теперь стояли перетянувшиеся в обе стороны высокой и закрывающей небо стеной тумана. Нет, это не было обычным туманом, но другого подходящего слова я не мог подобрать. Это казалось чем-то более плотным, чем просто туман. Желеобразный, постоянно меняющий форму ватой, молочным, колыхающимся студнем. Подумав о молоке, я сразу вспомнил о той белизне, в которой очутился, коснувшись чёрного дрона. Между прочим, туман перед нами даже светился в точности, как то самое дремучее молоко из моей памяти. Без осознания привычного ощущения света. При этом порой начинало казаться, что впереди ничего нет, кроме призрачного света, что там нет даже самого пространства. И во мне стало расти не подозрение, даже, а скорее уверенность, что природа у этого образования та же самая, что у знакомые мне белизны. Возможно, у них даже был один и тот же создатель. Тем не менее, туда нужно было шагнуть и сделать это как можно скорее, поскольку я уже чувствовал, что земля под ногами тоже начинает переходить из твёрдого в иное состояние, и в данный момент ощущалась упругой, как плотная резина. Кто знает, через какое время она станет вязкой, жидкой или исчезнет совсем. Лала. Взял я её за руку. Пора прощаться. Ты уходишь? Подняла она глаза. Это были первые слова, сказанные ею после исчезновения родителей. «Мы все уходим», — выдавил я улыбку. «Вы с Кожухом на Бету, мы на Альфу». «Хочу с тобой», — я молча обнял её. Она тут же подняла голову и отыскала губами мои губы. «Пора», — позвал меня Кургузов. «Пора», — эхом откликнулся я, бережно разжав объятия, и сказал Андру Кожуху. «Уводи её и, пожалуйста...» «Сам знаю», — буркнул тот, и, взяв девичью руку в свою, уверенно направился в дремучее молоко. Перед тем, как скрыться в нем, Луала обернулась и шепнула «Люблю». А затем переступили туманную черту и мы. Перед этим я невольно задержал дыхание, а когда увидел реальный, а не призрачный свет, глубоко во всю грудь вдохнул. В легкий ворвался морозный воздух, я даже закашлялся, поэтому не сразу понял, кто стоит рядом. И сначала услышал изумленный возглас «Кургузова». «А ты что здесь делаешь?» Я, в отличие от Павла Сергеевича, вообще не смог произнести ни слова. Рядом с нами, кроме Ивана, стояла Луала. Судя по виду, она была ошарашена не меньше нас. И эта ошарашенность, похоже, на какое-то время затмила горечь утраты, поскольку девушка опять стала сама собой. «Капитальный заброс!» заморгала Луала, разглядывая нас, словно пришельцев с другой планеты. «Укачаться можно?» «Мы что?» «Все на однёрку дрыгнули?» Тут она метнулась ко мне, обняла, зашептала «Хорошо, хорошо, что так». И огляделся. «Нет, это была не однёрка, в смысле, не единица, не бета. Это был мой родной мир, в котором кроме нас, коренных его уроженцев, оказалась почему-то жительница беты. Может, проход с альфа открылся только нам? Но где тогда кожух?» «Погоди», — отстранил я Луалу и тихо сказал «Мы сейчас не в вашем мире». «Наверное, я все-таки параноик». «Невероятные, абсолютно дикие мысли завертелись в моей голове Лала «Луала-шпионка?» «Двойной агент, рожденная у нас на Альфе, она была захвачена прорыванцами и внедрена к причастным в качестве...» тфук Вот придурок-то! В качестве кого? Дочери Арды и Терры?» «Нет, мне точно пора лечиться». Вот вернусь домой и сдамся врачам. Но все-таки почему здесь оказалась Луала? Может, когда-то уже случалась сопричастность наших миров? Может, они соприкоснулись совсем ненадолго, и Луала тогда еще маленькая девочка очутилась на Бетти, даже не осознавая этого? А там ее удочерили Артстерой. И вот тут я вспомнил рассказ Анны о ее пропавшей младшей сестре, Всё сходилось. Луала попала на Альфу, потому что родилась здесь. Потому что она была Аниной сестрой. Именно из-за этого она и была так на неё похожа. Годится? Рассказать ей об этом сейчас или позже, когда немного придём в себя? Может, между тем Луала, осознав мои слова, шепнула? «Мне везде хорошо, лишь бы с тобой». Слышать, это было приятно, что уж тут говорить. До кома в горле приятно». Но мне-то была нужна Алёна, которая... Я чуть не застонула от окатившей меня горькой волны бессилия. Я тоже готов был оказаться где угодно, лишь бы с ней. С моей любимой вот только нас разделила пропасть. Бездонная непонятно в каких измерениях. «Мы живём с тобой в разных мирах», — говорят порой поэтичные барышни. «Мы же с Алёной жили в разных мирах буквально. И эти миры разлетались, как бильярдные шары от удара кием». Придаться к ручине как следует не удалось. Меня привели в себя изумлённые возгласы Ивана и Павла Сергеевича. Я обернулся. Они смотрели туда, откуда мы только что вышли, посмотрел и я. С этой стороны тумана не было, может, до этого был, но сейчас... Я стал моргать, показалось, что в глаза что-то попало. Там всё расплылось и перекосилось. Было такое впечатление, будто всё, что я видел, вытягивается как растягивается недосохший клей, когда разводишь выпочканные в нём пальцы. «У вас тоже всё плывёт?» – спросил я у спутников и не удержался, стал тереть глаза. «У меня не плывёт! У меня...» Тут Кургузов зажмурился, потряс головой и отвернулся. <крыл> «Непотребство какое-то! Не сказать даже что!» «Это... Это просто ужас!» Пробубнил тоже зажмурившись и отвернувшись Иван. Я посмотрел снова. Ну... Да. Наверное, в какой-то степени не непотребство, но не так ведь, что прям ужас, хотя стоп. Я снова принялся тереть глаза. Теперь я видел перед собой не растянутый клей, а пустыню. Да-да, ту самую, уже знакомую, каменистую пустыню по которой медленно брели девочка-подросток и... Мотрон. Я бешено затряс головой. Видение не пропало. «А сейчас...» — сипло выдавил я. «Сейчас вы что видите?» — оглянулись лишь Луала и Кургузов. А «То же самое непотребство», — пожал плечами Павел Сергеевич и опять отвернулся. «Василий, это правда словами не передать». виновато пробормотала Луала. «А ты видишь что-то другое?» — посмотрел на меня бывший майор. «Да. И мне нужно туда сходить». «Куда?» — вздёрнул брови Кургузов. «Туда». Ткнул я пальцем в сторону пустыни, по которой всё дальше уходили Мотран и девочка. «Нужно спешить». «Нет». — попыталась выдавить улыбку Лолу, но, поняв, что я не шучу, бросилась ко мне и вцепилась в руку. «Туда нельзя. Ты погибнешь». «Павел Сергеевич», — попросил я, — «придержите, пожалуйста, Лолу». «Не пускайте за мной». «Не сходи с ума! У тебя просто крыша поехала!» Я не отрицал, что, возможно, майор прав, причем с большой вероятностью. «Фифти-фифти» как минимум. Но я чувствовал и то, что мне туда позарез нужно, что я должен спасти этих людей, девочку и Мотрона. Почему-то был почти уверен, что сделать это могу только я. «Я все равно пойду, Павел Сергеевич, не могу не пойти. Пусть даже я и впрямь чокнулся там. Люди, которых мне нужно спасти». «Придержите Лолу. Ей-то зачем из-за дурака погибать?» Кургузов как-то странно посмотрел на меня, вероятно, что-то увидел и сказал. «Иди сюда, дочка, пускай он сходит, посмотрит. Ничего». И надо же Луала послушалась. Медленно разжала руки, опуская их, провела по мне ладонями и, вывернув голову, не сводя с меня взгляда, подошла к Павлу Сергеевичу и сунула свою ладошку в его, словно маленькая девочка, в папину. «А ведь он ей теперь, наверное, папа и будет», подумал вдруг я и кивнул. «Погодица». «Возвращайся», — сказал он. «Я пожал плечами, я и правда не знал». «Если что, про коптеры не забудьте». «Не забуду». И ещё. Я мазнул взглядом по отошедшему в сторону Ивану. «На всякий случай приглядывайте». Кургузов странно хмыкнул, видимо, подозрения по поводу Ивана пришли в голову не только мне, а Луала больше так ничего и не сказала. Да, это была та самая пустыня, и вдалеке возвышалась та самая гора с той самой пещерой. Но мне было сейчас не до них. Оглянувшись, я увидел свой мир, на его застилало колеблющимся муаром, и буквально на глазах он становился плотнее. Чувствовалось еще минута, максимум две, и все, проход захлопнется. А Мотрон с девочкой ушли достаточно далеко. «Стойте!» — заорал я им. «Бегите ко мне!» Путники оглянулись, но бежать и не подумали. Возможно, тоже видели что-то за моей спиной, и это что-то их пугало. А может, наоборот, ничего там не видели и не собирались ни с того ни с сего мчаться к орущему придурку. Хотя и могли бы, пусть ради чистого любопытства. Чай не по гуляют. Пришлось бежать мне. Мотрон узнал меня издали и принялся ругаться в своём репертуаре. — Бабахнутый двоечник, убирайся, гадость липучая, не пугай ребёнка. Возможно, девочка и впрямь испугалась но мне уже было по барабану, пугаю я кого-то или нет. Я просто схватил её поперёк туловища, забросил за плечо и помчался назад. Девочка была хоть и сильно измождённой, но в свои 12 всё же весила не как пушинка. Я начал уставать, а обешивший поначалу Мотрон стал нас догонять. К счастью, он тоже был измождён и бежал не особо прытко. Но если бы догнал, мне могло бы не хватить времени. И всё же хватило. Только-только, впритык. Едва я сбросил девочку прямо в сгустившийся муар как тот сразу пропал. А пустыня опять сделалась бесконечной, какой я когда-то её видел во сне. Устало отдуваясь, я опустился на землю. Налетел Мотрон, но у него уже не осталось сил, чтобы как следует меня ударить. «Прекрати», — сказал я. «Садись, отдохнём». «Двоечный огрызок!» прохрипел тот, но всё же сел и тяжело задышал. Пока мы сидели, я рассказал ему всё — Что случилось со мной, с нашими мирами, про Луалу я рассказал тоже. Моторен выслушал молча, ему рассказать было нечего. Но уже то, что Ион и девочка оказались в пустыне в своих телах, говорило о многом. Да, я думал, что этим создатели сферы и дронов сказали «Игра кончена Всем спасибо, все свободны. Они дали понять, что нам пора возвращаться домой. Как там пелось в старой песне?» Кукол снимут с нитки длинной и, посыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках. Так вот, там стоило поторопиться, пока сундук не захлопнули. И я поспешил к горе. Мотрон не отставал в пещеру, чуть помедлив, он тоже полез вслед за мной. Голубой шар больше не был голубым. Я его вообще едва различил поначалу, настолько он потускнел. Да, миры разошлись, и сфера, отображающая их сопричастность, таяла. Непонятно, что её вообще ещё удерживало здесь. Даже ярких точек маяков больше не было видно. Впрочем, что-то там ещё выделялось чуть более ярко, я пригляделся. Это была точка в областном центре на месте здания Прорыва, дома из красного кирпича. И тут меня осенило. Возможно, эти знания и впрямь были как-то переданы сферой, Ее создателями, чем-то или кем-то еще, дали Ворот, Мендель Зловрет, он как бы завис меж мирами, образовав между ними своеобразную перемычку. Он будто бы находился и там, и там, и в то же время не там, и не там. Я вдруг со всей очевидностью понял. Сейчас, вот прямо сейчас. Время шло на секунды. «Должно освободиться место для одного человека на Альфе и для одного на Бетте». И сказал Мотрону, «Возвращайся в свой мир. Скорее, слышишь?» «Да, я его почти до физической боли понимал, что Алена на Бетте, и что я очень хочу к ней, и что я могу попасть к ней. Сейчас, только сейчас, другого варианта не будет. Но я знал, что тогда Мотрон навсегда лишится родного мира. Я не имел права отбирать у него этот мир». И я выкрикнул. «Ну же, давай, будет поздно!» Внезапно Мотран бросился на меня с кулаками. «Гадость липучая, хитрожопый двоечник! Хочешь избавиться от меня, чтобы остаться с Лалой? Признаться, я настолько обалдел, что пропустил удар в челюсть. Это привело меня в чувство. «Ты дурак! Ты полный кретин!» «Все наоборот. Я очень хочу на Бету». «Моя любимая там, но я-то думал, что ты хочешь домой?» Моторон замер с занесенным кулаком и посмотрел так, будто я выдал некую сокровенную истину. Затем он медленно опустил руку и произнес то, чего я никак не ожидал услышать от угрюмого боевика. «Дом там, где любовь». Я лишь молча кивнул, И мы, протянув руки к тающей сфере, отправились по домам.